Глава 10 Ресторанная истерия. Через два дня проверка всё-таки явилась в мою уютную конуру, но постучала в дверь тихо и почти вежливо. «Галя Борисыч?» Я сделала вид, что удивилась. «Я уже почти готова. Ещё литр кофе и можем ехать». Он выглядел немного уставшим. Возможно, сразу из аэропорта сюда направился. И, судя по задумчивой улыбке, Клиентов в Новосибирске он на договор все-таки раскрутил. Я не переспрашивала. Меня его победы слабо интересовали. Спросил вкратчиво. «Не пригласишь?» Я просто пошла к зашумевшему чайнику и ответила на ходу. «Я никого не приглашаю. Это продуманная защита от вторжения вампиров». «Разумно». Оценил он и все-таки прошел внутрь, прикрыл за собой дверь. «Но я тут уже был». «Пей свой кофе, а я пока обыском займусь». Я кричала ему с кухни. «Не забудь мои труселяшки перебрать, чтобы закрепить статус извращенца». «Вдруг я там ядерную боеголовку припрятала?» «А квартиру-то не узнать», — восхитился он. «Чистота какая! Неужели настоящий цвет пола проклюнулся?» «Пришлось признать, от безделья я и обои скоро переклеивать начну». «Вот как меняет жилье отсутствие компьютера. Надо всем в профилактических дозах прописывать». «Себя начни», – огрызнулась я. «У самого-то в одном кабинете куча железа. Вряд ли все спишешь на жестко отнятые вещдоки». Он не ответил. Я выпила с залпом одну кружку, загрызла овсяную печенюшку, налила себе еще. Подумала и решила запоздала проявить гостеприимство. «Может, тебе тоже кофеку Выглядишь так, будто натурой клиентов уговаривалась с тобой сотрудничать». Они сначала сами радостно согласились, а потом еще друзей пригласили. Глеб опять промолчал. «Я еще немного посидела за столом, а потом пошла проверять, где он там так увлеченно роется, что приветливую человеческую беседу поддержать не способен». Но обыск его выглядел весьма странно. Мужчина завалился на диванчик и мирно сопел. Я тихо позвала. Никакой реакции. Пашвыркала кофе прямо над ним. Такой же результат. Вымытался, наверное, но мне же лучше. Не станет ведь он ругаться за опоздание, если я опоздаю из-за его спячки. Я посидела в кресле, полистала книгу. Одно из тех, что хозяйка в стареньком шкафу забыла. Но весь ее арсенал я за время своего заключения уже успела прочитать, потому сейчас не могла заинтересоваться сюжетом. Заскучала. И вдруг поняла, что радоваться-то нечему. Я уже проснулась, оделась, собралась. На работе хоть что-то интересное может произойти, пусть и с низкой вероятностью. В любом случае день там пролетит быстрее, чем за уже прочитанной книгой или в наблюдениях за серыми тучами через окно. «Глеб, вставай!» Я принялась его настойчиво будить. Подумала и схватила за плечо, чтобы растрясти. «Алло, Глеб! Там апокалипсис начался!» «По телеку сказали!» Он проснулся, но никак не хотел открывать глаза. Поднял руку, перехватил меня за запястье и попросил. «Еще десять минут!» и Я в самолете с бумажками просидел... По дороге вроде взбодрился, а сейчас прямо рубит. «Слушай, никак покоя не даёт. Ты как тогда в мой дом попала?» Сначала решил, что сама замок вскрыла, но потом задумался, что вряд ли ты это умеешь. И тем более вряд ли знаешь, где отключается сигнализация. «Видимо, Алёна это знала. Хоть на что-то у неё ума хватило». Я оставила вопрос без ответа и нагло выудила из кармана его джинсов смартфон. «Ладно, спи за Соня, а я пока в мобильную игрушку поиграю. Тут твой отпечаток требует, давай палец». Это Глеба предсказуемо мгновенно подняла на ноги. Он резко вскочил и выхватил у меня телефон. «Хорошо, поехали. И не забудь, завтра мы идем в ресторан. Ты приглашала». Я хмыкнула. А ты до ресторана избавишься от этой помятости? Не хочу идти с такой стыдобой. Глеб почти смущен, улыбнулся. Оправил пиджак, накинутый поверх черной футболки. Стряхнул головой и быстрым движением пригладил волос Неужели некоторых так парит, как они выглядят в чужих глазах? Даже глазах своих естественных врагов. Но это почти мальчишеское волнение, едва заметное, Двухсекундная по какой-то необъяснимой причине заставила меня задуматься, а как я выгляжу в его глазах. К счастью, мы оба быстро пришли в себя и, наконец-то, отправились в менее унылое место. Разумеется, я предупредила Алену, в какое время и в каком ресторане ей следует появиться. На всякий случай повторила важные детали, чтобы болванка ничего не испортила. Она мигом забыла о вылетевших из её рта обвинениях и снова побежала краситься. Зря ей, наверное, не повторила, что их с Глебом встреча намечена только на завтра. Сама я не волновалась. Это ведь не свидание. Принарядилась, привела себя в порядок и в назначенное время вышла из подъезда. А волноваться начала уже там, когда Глеб протянул мне маленький букетик. «Это ещё зачем?» Я зарычала на него так, как будто он снова собирается вторгаться в мое личное пространство. Но Глеб обреченно покачал головой и пояснил. «Мы же правила коммуникации едем обсуждать. Вот тебе первое. Когда тебе делают комплимент или дарят ни к чему не обязывающий подарок, просто скажи спасибо, а не выцарапывай жертве глаза». А -а -а, я успокоилась. Тогда спасибо, Глеб Борисович. Очень приятно такое внимание, до глубины души трогательно. Самому-то не жалко, что я через неделю столько денег в мусорное ведро выкину. Лучше б ты мне алюминиевую кастрюлю купил. Почти идеально, – констатировал он и распахнул передо мной дверь. А кастрюля тебе зачем? Вот всю дорогу до ресторана я и истратила на рассказ, как пыталась увлечься новым хобби – готовкой. Но из кулинарного шоу я выяснила, «Надо быть очень состоятельным человеком, чтобы начать экономить на еде». Букет тем временем преспокойно увидал на заднем сидении, всем своим видом подтверждая мою полную правоту. Кастрюля бы так себя не вела. Но, если честно, то общаться с Глебом мне нравилось. Он хоть иногда и порол чушь, но слушал внимательно, апарировал с умом и чувством юмора. А уж в технологических новинках разбирался получше моего. Об этом я вообще могла слушать часами, открыв рот. Потому даже немного расстроилась, когда возле входа в зал увидела Алёну. Пришлось следовать стратегии и перебить Глеба на полуслове Подожди, а это разве не... Он обернулся, увидел бывшую и заметно напрягся. Девушка правдоподобно изобразила удивление. «Глеб? Ну надо же, как тесен мир!» «А я одноклассников встретила, заехали в первое попавшееся место». Она указала взглядом на худосочного паренька в очень интеллигентских очках и мятом пиджаке. Это я ей посоветовала обзавестись компанией. Притащить с собой кого-нибудь, отчего ее появление в ресторане не будет выглядеть подозрительно. А он не подходил абсолютно. Даже со стороны сразу было понятно – что никаких романтических отношений в такой паре нет, не было и не будет. Паренек был слишком прост, а на фоне такой разукрашенной особы в бриллиантовых сережках и платье целиком расшитым стразами выглядел как инородный предмет. Он вполне бы сошел за друга детства или соседа по двору. Уж не знаю, действительно ли они учились вместе или просто нанятый актер, но ее спутник тоже отыгрывал роль по максимуму. «Добрый вечер, артём Он протянул руку Глебу. «Я включилась. Может, присоединитесь к нам, а то мы все темы исчерпали. Сидим и молчим». Глеб вытаращил на меня серые глаза и пробурчал себе под нос. «А мы исчерпали все темы?» Не заметил. «Что вы, это так неудобно!» Алена почти покраснела и развернулась, чтобы изобразить бегство. Но я подалась к Глебу и прошептала. «Ну, разумеется, ты не хочешь, чтобы я оказалась за столом с твоей невестой». Кто бы сомневался. Я просто не оставила ему выбора. Сильно скривившись, Глеб был вынужден поддержать предложение. «Алена, Артем, присоединяйтесь, если вам не помешает наша компания. Знакомьтесь, это Лада. Постарайтесь вообще не слушать, что она говорит». Я торжествующе глянула на Алену, пока все шло идеально потому сценарию, который я и обрисовала. Но она почему-то не выглядела довольной, а как-то пристально меня рассматривала и хмурилась. Переживает, наверное, о дальнейшем продвижении. Ведь пока я только смогла выполнить часть плана, столкнуть их лбами, и это отнюдь не гарантирует успеха. Чтобы создать расслабленную обстановку и дать возможность Алене надавить на какую-то душевную струнку Глеба, я сосредоточилась на ее спутнике. Менеджером торгового зала? Подожди, то есть это ты бросаешься под ноги, когда нормальные люди заходят присмотреть себе новое железо? Это ты виснешь на локте и заглядываешь в глаза жалобным щенком фиг стряхнешь? Хорошая у тебя работа. Там, наверное, миллионы платят. Я за меньшее на такое унижение бы не подписалась. Почему-то после этого Артём о своей работе больше не хотел разговаривать. Наверное, всё-таки не актёр. Зато Глеб открыл рот. Так ему хотелось, чтобы я свой наконец-то захлопнула. «Алёна, мне передали, что ты заходила. Что-то важное? Почему не позвонила?» «Да, просто так заглядывала». Легкомысленно отмахнулась она. Проезжала мимо и заглядывала. «Ты ведь знаешь, у меня море свободного времени. Но расскажи сейчас, раз встретились. Как дела, как вообще жизнь? Ты с Ладой встречаешься?» Начала она за здравие, а закончила Ладой Калининой. Такое не впервые в истории случается. Я замотала головой, но Глеб вдруг протянул руку, схватил мою и заверил. «Ну да, надеюсь, ты не против?» «Я против». Пришлось вмешаться мне. «Глеб не преувеличивай, мы не встречаемся». «Ну да». Он посмотрел на меня такими глазами, словно с первого класса безнадежно влюблен. «Я понимаю, что ситуация неловкая, но врать глупо. Мы сидим вдвоем в ресторане, глаза друг от друга оторвать не можем. Ты надела такое платье, что официанты заикаются» и мы сейчас начнём делать вид, что пришли сюда. Для чего же мы ещё могли прийти сюда, Лада?» «Как он быстро всё наизнанку вывернул!» «Неужели совсем не хочет сходиться с бывшей?» Я почти закричала. «Чтобы обсудить проблемы коммуникации с кабинками второго и четвёртого рядов, конечно!» Глеб отпустил мою руку, выпрямился и расхохотался в потолок. Артём, понимающе заулыбался. Алёна вытаращила на меня все свои три ряда ресниц, а я не понимала общей реакции. Ведь объяснила честно. А они делают вид, что такое можно лишь придумать. И то, если очень плохо подумать. А Глеб ещё допевал начатую мелодию. Да ладно уж. Я и сам не хотел, чтобы так получилось. Он посмотрел на Алёну и обратился к ней. «Извини за это. Да, мы с тобой встречались». «Да, у нас всё было серьёзно, но мы уже решили оставить это в прошлом, и я двигаюсь дальше. Спасибо за это прекрасной ладе, от которой у меня при первой же встрече крышу снесло, и буду счастлив узнать, что у тебя тоже всё хорошо». Слишком быстро план пошёл не по плану. От такого откровения Алена позабыла все наши задумки и вскипела. «Ты жениться обещал?» «Неправда», — Глеб говорил спокойно и, кажется, едва скрывал улыбку. «Это ты зачем-то на последнем корпоративе всем сотрудникам обещала, что я на тебя женюсь. Артем, прости за эту сцену». Но менеджер торгового зала слушал с интересом. Даже шею вытянул. «У него, как и у меня, мало веселых событий в жизни происходит, и мы их не упускаем». Алена продолжала цирк. Да я из-за тебя кредит взяла на пластику груди. Так расстроилась, когда ты меня бросил, что пошла и сделала себе третий размер. А ты даже видеть меня не хочешь, чтобы оценить. На мой вкус Глеб с ней был бесконечно терпелив. Он даже не хохотал в голос от подобных откровений. Ален, ну чего ты от меня хочешь? Чтобы я кредит твой закрыл, грудь твою пощупал. Сама слышишь, как это звучит? Да, хочу заверещала она. «И чтоб женился?» Я схватилась за голову, поражаясь ее дурости. «Никакие наметки не сработают, если в тылу сидят такие безмозглые идиотки». «А ты чего смеешься?» заорала она уже на меня. «Поиздеваться решила? Я-то тебе поверила. Решила, что ты за бабки стараешься. А ты просто из меня смешное чучело решила сделать». Я очнулась и поспешила подняться на ноги. Странно получается. Я ее не сдала, когда была такая возможность. Она меня вот так запросто. Даже не усомнилась, что Глеб врет, а я олицетворение честности. Надо было бежать. А то она подробно мое участие сейчас криком всему ресторану передаст. Теперь я протянула руку к Глебу. Идем танцевать. Сейчас самое время. Ты меня четыре дня назад приглашал, помнишь? Я потащил его подальше от столика, но успела осмотреться. Тут вообще никто не танцевал, и выглядеть мы будем очень глупо. Потому поволокла его дальше, в пустой банкетный зал. Цыкнула на официанта, который пытался нас остановить. Мы тут только потанцуем. Глеб Борисович, шевели уже бедрами. Несмотря на всю абсурдность ситуации, мой босс смеялся. Он притянул меня за талию и заставил двигаться вместе с ним, хотя здесь музыки почти не было слышно, да и в зале звучала скорее атмосферная, чем танцевальная мелодия. «Расслабься немного», – попросил он, – «и руки мне на плечи положи». «Ни за что. Скажи спасибо, что я тебя от скандала спрятала». «Кстати, об этом. Если я все верно понял, это ты Алёну сюда притащила?» «Куда руки положить, — говоришь, — вот так?» От моей капитуляции он наклонился и обхохотал мне всю шею, зато спонтанно прижал еще ближе. Я не возмущалась. Пусть уж лучше так, чем уместная вспышка злость Даже шагать вместе с ним из стороны в сторону старалась. Но я оставлю претензии. Глеб снова поднял лицо, а улыбался слишком широко. «Зато ты убедилась, что я говорил правду. Теперь веришь, что мы с ней расстались? Наша сделка в силе, и ничего отдавать я тебе не обязан. К сожалению, оставила в стороне претензии и я. Но кто же знал, получается, мне теперь надо заново пытаться тебя хакнуть? шансы это есть? После того, что ты вытворяешь, нулевые. Сама можешь оценить по моим предыдущим отношениям. У меня ярко выраженное чувство самосохранения. Спасибо ему за честность, но я уже давно и не надеялась. Но, оказывается, Глеб мысль еще не закончил. Ты красивая, я об этом сразу говорил, естественная, стопроцентно натуральный продукт и тоненькая вся такая. Его ладони слегка сжались, как будто еще раз хотели проверить. И у нас мог бы найтись миллион общих интересов и тем для разговоров. Честное слово, я бы как раз в такую и влюбился без памяти, если бы в этой черепной коробке сидел немного другой разум. «Какой другой?» – не поняла я. «Как у Алены?» «Боже упаси!» Он снова начал смеяться. «Теперь ты точно знаешь, почему я с ней расстался. Хотя я не смогу объяснить, как почти два года с ней протянул». Видимо, сильно на работе был занят, уставал и плохо соображал. Я неправильно выразился. Не разум, а другие настройки. Это твоя социофобия, ненависть ко всем людям, грубость, беспардонность, желание насолить даже там, где солить не обязательно, обойти закон даже там, где можно было прекрасно зарабатывать легально. Всего слишком в избытке, чтобы твоя внешность сыграла хоть какую-то роль. «Спасибо за комплименты. Ты же так учил отвечать? Ты этими двусмысленными признаниями чего сейчас хотел добиться? Поддержать вам не азарт? Глеб Борисович, да я с первого дня понимала, что у меня сразу не было шансов. Ты ж холеный весь. Явно из хорошей семьи, с отличным образованием. Деньги научился зарабатывать. Столько клиентов под себя подмял. У тебя удачно все склеилось. Влюбляться ты будешь так же рационально» чтобы девушка выглядела, как Алена, умом напоминала Сергея Морсова, а только смешила тебя, как я. Ещё вернее, ты когда-нибудь соберёшь себе робота с этими характеристиками, и ни одна живая женщина тебя больше хакнуть не сможет. То есть со своим компьютером ты уже попрощалась? Зря надеешься. Мгновенно переобулась я. Я ещё повою Как ты там говорил? Красивая, да? Этого вполне достаточно для начала, а времени еще полно. Если уж выражаться точно, то придется снова смотреть по сторонам и искать другие варианты выпутаться. Мы еще немного задумчиво пошагали туда-сюда. На мой вкус я танцевать вполне научилась. Несложный трюк. Но затем Алена влетела в банкетный зал и попыталась накинуться на меня с проклятиями. Похоже, Артема уже и след простыл. Он очень сообразительный и быстрый. Из него получился бы блестящий менеджер торгового зала. «Сволочь! Думала, провела меня?» Я реально испугалась, когда ее рука метнулась к моим волосам. Мне вообще противны прикосновения людей, но чтобы меня еще при этом лупили, эта вероятность парализовала. Но Глеб успел перехватить ее за плечи и с силой тряхнуть. «Не смей ее трогать!» От его добродушия не осталось и следа. «Алена, я соврал!» «Ничего у меня с Ладой нет, но самое главное в том, что у меня нет ничего и с тобой. Хотя бы такая короткая мысль в твоей голове уместится». Он протащил меня за руку в зал, но сидеть там и наслаждаться разговорами больше не хотелось, а я как будто полностью обнулила все успехи и наметки.